«Высадка на остров. Надо отдать должное доктору». Увидев меня посреди ночи на пороге своей каюты, он сразу понял – произошло что-то важное. Доктор разбудил Сквайра, и мы вместе отправились к капитану. Смолет открыл дверь, едва раздался наш осторожный стук. Он был полностью одет и держал в руках пару пистолетов. «Надеюсь, господа, вас привело ко мне действительно что-то важное». Итак, капитан Смоллет, вы были правы, а я ошибался. Я вел себя как глупец и теперь готов выполнять любые ваши приказания. Я такой же тупица, как и вы, сэр. Джон Силвер и эти разбойники обманули и вас, и меня. Теперь же, когда мы предупреждены, надо действовать осторожно, чтобы не спугнуть негодяев. Самое главное не показывать, что нам известно о заговоре. затем, Следует выяснить, на кого из команды мы можем положиться. Если схватки не избежать, пусть она произойдет в удобный для нас момент. До самого утра капитан, доктор и Сквайр разрабатывали план действий. Меня же, несмотря на потрясение, сморил сон. Проснулся я на рассвете от крика вахтенного «ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ!». Все высыпали на палубу. Прямо перед нами лежал остров сокровищ. Ребята, вы хорошо поработали в этом походе. Сейчас вы видите перед собой землю, и это именно тот остров, к которому мы плыли. Кто-нибудь уже бывал здесь раньше? Я, yeah, сэр. «Тогда, приятель, взгляни! На ней действительно изображен этот остров!» Глаза пирата жадно блеснули, но тут же разочарованно погасли. В руках капитана была лишь копия, на которой не были отмечены заветные места. Справившись с разочарованием, Силвер объяснил, где лучше бросить якорь и какие течения огибают остров. «Прекрасно! Поскольку все матросы устали после долгого плавания...» «Я думаю, не грех им дать увольнительную на берег. Можете спустить шлюпки и отправиться отдохнуть. За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки, и вы вернётесь на корабль». Команда с восторгом приняла это предложение и стала готовиться к высадке на берег. Вероятно, эти глупцы решили, что окажутся по щиколотку в золоте, едва ступят на сушу. Разумеется, их ожидало разочарование. Командовал пиратами Силвер. Глядя на него, сразу можно было понять, кто был капитаном мятежников. Прошло немало времени, пока команда, наконец, разделилась. Шестеро моряков остались на корабле, а остальные 13 вместе с Силвером принялись рассаживаться по шлюпкам. В эту минуту я и отважился на один из тех поступков, которые впоследствии сыграли в нашей жизни огромную роль и буквально спасли нас. Я подумал, что если уж мы не в силах захватить корабль, то на борту я не нужен, и поэтому решил отправиться на берег. Я ловко перемахнул через борт и спрыгнул на дно шлюпки. На меня никто не обратил внимания. Только Силвер, сидевший на носу второй лодки, внимательно посмотрел в мою сторону и отвернулся. Наша лодка причалила к берегу первой. И едва ее нос коснулся песка, я спрыгнул на берег и что из сил побежал в лес. Матросы звали меня, но напрасно. Через минуту я уже был под сенью вековых деревьев.